Я рассеянно смотрел туда, где только что был мой эксцентричный спутник. Спорить больше было не с кем, разве что с судьбой. Но я не был уверен, что мои аргументы ее проймут. Треклятое толстомордое солнце хмуро взирало на меня с неба. Скажу честно, это жуткое зрелище вселяло в меня панический ужас. Я бы не удивился, если бы оно спустилось с неба и попыталось меня сожрать, честное слово». «Уляй, ма-маггат!» — настойчиво повторил капитан. «Ип ты, мэ-мэ! Уременема!» Он уже стоял на палубе и выглядел как человек, который опаздывает на работу. Нервно переминался с ноги на ногу и нетерпеливо оглядывался по сторонам. «Черт, я даже не могу объяснить ему, что не хочу с ними ехать!» — мрачно подумал я. «Он же теперь не успокоится, пока я не окажусь в его корыте!» Ладно, 10 дней это всего лишь 10 дней. Постараюсь заработать хороший насмарк. Это будет весьма, кстати, о том, что путешествие может затянуться на месяц или даже больше, я предпочёл вообще не думать. На корабле было чертовски тесно. Ещё хуже, чем я думал. Кроме лохматых широкаплечих бородачей в лаптях, по палубе слонялись домашние животные, любовно увитые венками из цветов и пёстрых лент. Сначала мне показалось, что это какая-то диковинная разновидность свиней, но приглядевшись, я узнал их. Это были близкие родственники кровожадного свинозайца, который возил телегу моего приятеля Мессена, только не такие зубастые. Самое замечательное, что их шерсть была коротко острижена, а чёрные полосы на спинках старательно закрашены. Так что звери приобрели ровный, жизнерадостно-розовый цвет. Подстрижены были и пушистые хвосты-помпоны, вернее, не подстрижены, а вовсе отрезаны, а на их место были прикреплены накладные свиные хвостики, украшенные многочисленными яркими бантиками и даже драгоценными кольцами. Кстати, о живности. У меня под ногами что-то крутилось. Я подумал было, что это корабельная крыса и заранее сжался в комок. Но оказалось не крыса, а самый настоящий гном. Крошечный человечек размером с кошку, такой же потлатый и бородатый, как прочие пираты, да и одетый в такое же безобразие. Пока я пялился на сие чудо природы, шустрый гном добрался до ноги плюха и яйца Дубовича, вцепился в его штанину и проворно полез наверх. В минуту добрался до капитанского плеча, уселся там поудобнее, утер под солба и что-то прогундосил. Капитан слушал его внимательно, распахнув рот и задумчиво тегая себя за бороду. "О боже, подумал я, вот так и сходит с ума, наверное". Я кое-как нашёл для себя кусочек свободного пространства на корме, уселся там, подтянув колени к подбородку, прижался спиной к прохладному дереву и замер. Я предпочёл бы и вовсе исчезнуть, но у меня это не получалось, по крайней мере, пока. Увитая цветами розовая подделка под цветю, тут же подошла ко мне и уткнулась глупой мордой в колено. Я попытался отпихнуть её ногой. Зверь понял, что в моём сердце нет места его персоне, и ушёл искать любовь и понимание где-нибудь ещё, а мне стало немного неловко. До сих пор я всегда отлично ладил с животными, и вообще дрянь это дело вымещать своё паршивое настроение на слабых. Извини, зверюга, ты хорошая свинка, просто Гулливер из меня хрыновой, нервы ни не к чёрту. Виновата, сказал я вслед удаляющемуся созданию природы, и почувствовал себя законченным идиотом. Некоторое время я просто неподвижно сидел на месте, изо всех сил пытаясь не обдумывать своё прискорбное положение и самое главное вдыхать воздух как можно реже. Это казалось мне единственной возможностью выжить. Хугайда тихо сказал я, подняв глаза к небу. На сей раз я твёрдо знал, что прошу о помощи, неведомо кого, сам не понимая, какого рода помощь мне требуется. Просто жизнь уже очень давно не казалась мне настолько невыносимой. Даже когда я сходил с ума от отчаяния в замке Таункрахта, я продилевывал это с комфортом, в мягкой постели, вдыхая свежий воздух из открытого окна. Теперь Алтаон представлялся мне почти райским уголком. Небеса, конечно, не разверзлись, и на горизонте не появилась прекрасная шхуна под белоснежными парусами, чтобы забрать меня любимого с кормы грязного пиратского судёнышка. Но мне стало немного легче, что правда то правда. Я почувствовал себя как осуждённый, которому только что сообщили, что казнь нет, не отменяется, но откладывается на неопределённый срок.